Глава 4. Загадки родной земли. Каждый день приносят научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной, а достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, всё чаще оказываются территорией заблуждений. Оказывается, ещё 6000 лет назад, когда шумерская цивилизация, как принято считать, первая на земле только зарождалась, на русской земле, на территории современного Урала наши предки были настолько развиты, что знали даже металлургию. Это остров Веры. Он расположен в Челябинской области на озере Тугайак. В 80-е годы прошлого века археологи обнаружили здесь находку, которая стала настоящей сенсацией удивительные древние сооружения, которые оказались намного старше, чем знаменитый английский Стоунхендж. Мы уже говорили о кузбасском Стоунхендже. Оказывается, на территории нашей страны есть несколько построек подобного рода. Именно эта находка и заставила учёных всерьёз заговорить о том, что первое цивилизованное общество в истории не только России, но и всей Европы, а может и всего мира, зародилось именно здесь, в Челябинской области, рядом с Уральским хребтом. Это древнее сооружение, обнаруженное на острове Вера, называется мегалит номер 1. Так его назвали археологи. Удивительно, но когда-то это древнее здание было высотой в 3,5 м и выполняло функцию обсерватории. Древние окошки строители специально расположили так, чтобы в дни летнего и зимнего солнцестояния солнечный луч проникал, попадая точно на жертвенник. Но главная загадка древней обсерватории даже не в том, как люди на том этапе своего развития додумались следить за движением небесных светил. А в том, что древние обсерватории сложены из огромных каменных глыб, каждая по несколько десятков тонн. Получается, древние обитатели этих территорий вблизи современного Челябинска были в состоянии не только перетащить тяжёлые глыбы, но и могли всё это правильно сложить, настолько надёжно, что и спустя тысячи лет мегалит не разрушился. В Камнеломнях наши далёкие предки добывали каменные плиты весом по 10, 17 и более тонн. Огромные плиты сделала сама природа это останец горы. Но для того, чтобы блоки лежали ровно, прородителям приходилось их обрабатывать. Это может показаться невероятным, Но наши предки научились за несколько тысяч лет до новой эры раскалывать гигантские каменные плиты, транспортировать их и строить из них грандиозные сооружения без сложной строительной техники. Получается, что всё это было 6000 лет назад, когда древняя Европа только-только пережила ледниковый период, а шумеры ещё не вылепили свои глиняные таблички. На нашем Урале уже существовала цивилизация, развитая настолько, что позволила себе возводить настоящие дворцы из гигантских каменных плит. Более того, наши предки строили обсерватории. И всё-таки археологов больше всего удивила другая находка. На острове Веры обнаружена настоящая плавильная печь. Конструкция этой печи говорит о том, что технологии плавки металлов в далёкие времена практически ничем не отличались от тех, которые были изобретены всего пару столетий назад. Получается, что жившие на этом острове полудикие племена, вместо того, чтобы прятаться от холода в пещерах, занимались цветной металлургией. О том, что на территории Челябинской области тысячи лет назад жило невероятно развитое население, говорит и ещё одна удивительная находка Зюраткульский геоглиф. Он был обнаружен случайно. В 2011 году один сотрудник Зюраткульского национального парка обратил внимание на то, что трава у подножия хребта растёт неравномерно, при том, что никакого механического воздействия на неё явно не оказывали. Учёный решил выяснить причину такого странного явления. Ему удалось установить, что трава местами не растёт потому, что ей мешают каменные глыбы, уложенные тропой. Чтобы увидеть схему целиком, сотрудники национального парка поднялись на вертолёте. То, что они увидели с высоты птичьего полёта, потрясло учёных. Оказалось, что странная тропка это геоглиф, то есть специально выложенный на земле гигантский рисунок. Больше всего этот геоглиф напоминает изображение лося. Длина рисунка 275 м. Каким образом его создатели контролировали точность укладки? Как им удалось соблюдать направление и правильность линий, если весь рисунок виден лишь с большой высоты? Но самое главное, зачем им понадобилось это изображение лося, если его видно с воздуха, выходит у них были некие летательные аппараты? Но как такое возможно? Ветер археологи выяснили, что этот геоглиф был создан 5-6 тысяч лет назад, то есть в эпоху неолита, в последнюю стадию каменного века, когда, если верить официальной науке, человек только-только научился доить коров и начал сверлить и шлифовать грубые каменные орудия. Если археологи не ошиблись в определении возраста этого чуда, то получается, что наши представления о способностях и возможностях древнейшего населения России не соответствуют реальной действительности, а значит, официальная наука ошибалась, много лет утверждая, что разумная жизнь в эти края пришла только незадолго до крещения Руси. Учёный к этой гипотезе относится с большой осторожностью. Однако новые археологические находки ставят всё больше вопросов, ответу на которые пока нет. Загадочные пружинки. Они не укладываются не только в историю государства Российского, они противоречат всем версиям о развитии человеческой цивилизации в принципе. Об этих пружинах из вольфрама заговорили ещё в начале 1990-х годов. Их на приполярном Урале обнаружила геолога разведочная экспедиция. Эти мелкие детали поначалу учёные приняли за фрагменты ракеты или самолёта. Вот только когда они принесли их на экспертизу, выяснилось, что такие детали в советском авиастроении не применялись. Тогда-то пружины начали исследовать всесторонне. Радиоуглеродный анализ выдал сенсационный результат. Эти детали из вольфрама отлили несколько сотен тысяч лет назад, то есть задолго до появления человечества. Но самое невероятное открытие исследователи сделали, рассмотрев находки при многократном увеличении. Они обнаружили микроскопические надписи на спиралях. После эпиграфического анализа выяснилось, эти письмена сделаны на древнерусском языке. На Урале многие тысячи лет назад существовала древнеславянская цивилизация, причём она была настолько развита, что обладала нанотехнологиями. Этот древний народ умел производить вольфрамовые детали неизвестного нам предназначения. Конечно, всё это противоречит общепринятым представлениям о развитии человеческой цивилизации. Но даже если это и не так, невозможно игнорировать то, что история Древней Руси гораздо старше, чем принято считать. Почему о древнейшей истории России нам практически ничего неизвестно? Почему в школе на уроках истории вот уже несколько веков подряд мы, россияне, с прилежанием зубрим историю Древнего Египта, Древнего Рима, Древней Греции, а о том, что происходило у нас, на наших землях, практически ничего не известно. Пару коротких параграфов про скифов, дакричей и всё. Как случилось, что по опросам общественного мнения 74% россиян думают, что история нашего государства Начинается с IX века. Многие археологи и историки утверждают, Россия попала в исторический вакуум. Но почему? Вот Игнатьевская пещера ещё одно доказательство того, что люди будущей славянской цивилизации были гораздо более развиты, чем принято считать. Она находится на южной оконечности Уральских гор в Челябинской области. В 1980 году спелеологи случайно обнаружили на её сводах рисунок, который произвёл настоящий переворот в археологии. Исследования показали, рисунки сделаны на стенах более 14.000 лет назад. И самое удивительное, ни в одном месте планеты никогда не удавалось найти рисунок такой древности, который содержал бы чёткий сюжет. В этой пещере изображён сам процесс творения жизни именно так, Как видели его наши древние предки. Но почему весь мир знает о древнейших наскальных рисунках в Австралии, а во всех учебниках по археологии в качестве первых рисунков приведены люди и бычки из Алжира, ведь они появились на стенах пещер лишь в 11 веке до нашей эры? Почему о находках уральских археологов молчат научные журналы? Многие эксперты уверены. Дело в том, что такие данные заставят пересматривать не только научные теории, но и переписывать школьные учебники. Получается, что славяне появились задолго до того, как на территории Евразии возникли первые государства. Другими словами, потомки прапрапредка в Урале стали впоследствии предками европейцев. Сомнений в том, что всё было именно так, не осталось после того, как на территории России было обнаружено настоящее чудо света древнейший город Аркаим. Его нашли случайно в 1987 году. В те годы эту местность хотели просто затопить, чтобы устроить искусственное водохранилище. И при проведении исследований был найден невероятный артефакт целый город. Город, которого по расчётам историков здесь никогда не было. После обнаружения городища археологи раскопали лишь его часть, чтобы провести все необходимые исследования по датировке объекта. Затем сделали геомагнитное сканирование почвы. Так удалось восстановить точный облик этого древнего полиса. Чтобы избежать разрушения этого бесценного памятника, его снова спрятали под землю. Это совершенно удивительно, но Аркаим представлял собой практически совершенное строение. Буквально чудо архитектурной и инженерной мысли. При раскопках археологи поражались: в каждом аркаимском доме был вырыт колодец и поставлена печь. Невероятная роскошь для того времени. Более того, каждый колодец, соединённый с печью, стоящей в том же доме, воздухоотводом. Сначала понять функцию этого приспособления археологам не удавалось, но после ряда экспериментов стало ясно. Это простое в своей гениальности инженерное решение позволяло ремесленникам обходиться без кузнечных мехов. Из-за разницы температур и влажности в холодном, наполненном водой колодце и разогретой печи создавались напряжение и высочайшая температура, позволявшая плавить медь и другие металлы. Все находки археологов при раскопках Аркаима говорят о высокой развитости населения этого степного городка. Сегодня учёные не сомневаются. Почти идеальная окружность внешней стены Аркаима скрывала за собой поселение, не отстающее по устройству своего быта от любого европейского средневекового городка. И это за 3000 лет до нашей эры. И самое удивительное, в этом городе, оснащённом коммуникациями и удобными домами для населения, Была такая конструкция улиц, стен и крыш, что позволяла даже проводить собрания всего городского населения. Это говорит о том, что общественным строем аркаимцев была демократия. Получается удивительный и грустный парадокс: исторической родиной демократии, которой нам так не хватает и которую мы так настойчиво ищем на западе, оказывается является наша с вами страна. Невыбранная система античных Афин, не парламент Древнего Рима, потому что всё это уже было за 3000 лет у нас в Челябинской области, на территории недавно открытого таинственного и великого Аркаима. Но даже если оставить предположение о существовании демократии в Аркаиме, нам многолетнихสุด историков совершенно очевидно другое. Материальные артефакты дома, которые имели освещение благодаря специальной конструкции крыши, внутренние коридоры улиц, которые были и удобны, и безопасны для жителей, система канализации и все остальные характерные для высокоразвитого общества признаки. Аркаимцы совершенно точно обогнали в своём развитии всё население Европы того времени. Почему исчез Аркаим? Куда делись все его жители? На эти вопросы учёные лишь начали отвечать. Им совершенно точно известно, что Аркаим не был разрушен в результате войны. Он не пришёл в запустение, покинутый жителями. Аркаим полностью сгорел. Причём самое невероятное, его сожгли сами жители. Собрали необходимый скорб, вышли за пределы внешнего кольца и подожгли в нескольких точках свой бывший дом. Почему это случилось? Что заставило людей уничтожить своё творение? Достоверно неизвестно. Но самая явная на данный момент версия это верование обитателей Аркаима. Они были огнепоклонниками. Об этом свидетельствуют все артефакты, найденные археологами, все факты, установленные антропологами. Аркаим мог быть принесён в жертву главным богам, огню и солнцу. Могло ли древнее население Аркаима уничтожить свой дом собственнаручно? Ответ на данный вопрос пока неизвестен. Это лишь одна из основных версий. Зато точно известно другое: жители Аркаима, вероятнее всего, были предками славян и были очень похожи на нас с вами. Именно этот город в степи упоминается в древних мифах и сказаниях как легендарная прародина ариев. Кроме того, этот древний народ описывают древние индийские писания Ригведа и Авеста. Согласно этим ведийским источникам, арии жили в полярных и приполярных областях, а позднее начали перемещаться в сторону Ирана, и Индии, Среднерусской равнины. Это древняя народность арии, построили и населяли Аркаим. Древние арии, согласно некоторым источникам, были не просто развитым народом, населявшим степные территории. Многие этнографы склонны приписывать арийцам наличие высокоорганизованного общества и цивилизации, которая своими знаниями могла в чём-то превосходить и уровень современного человека. А древние индийские тексты, и вовсе называют их бессмертными. Более того, в текстах древних летописей можно прочесть о сказочных людях из племени ариев. Они могли естественным образом по собственной воле перемещаться по небу со скоростью ветра. Все они обладали восемью сверхчувственными достижениями, известными как уменьшение до крошечных размеров, увеличение до гигантских размеров, умение становиться чрезвычайно тяжёлым, умение становиться невесомым, способность получать всё, что пожелаешь, умение полностью избавляться от желаний, обретение высших достижений, обретение удивительной гибкости. Если представить себе эти качества человеческого тела в реальности, то более всего к таким качествам организма приблизились индийские йоги. Многие исследователи древней истории уверены, что к водам Ганга когда-то дошли именно предки индоевропейских народов из этой местности, из степей Приуралья. Но утверждать, что культура Индии тесно связана с протославянской цивилизацией, невозможно. Витагда, за 1000 лет до нашей эры, отдельных народов ещё просто не существовало. Арии смешивались с другими племенами, населявшими Евразию. Снова обратимся к уже упоминавшемуся древнему трактату о воздухоплавании под названием Виманика-шастра. Лишь после того, как Виманика-шастру перевели полностью, археологи смогли сопоставить другие найденные артефакты с этим текстом. И их вывод был шокирующим. При помощи виман и оружия на них велась масштабная война. 18 книг индийского эпоса Махабхараты, написанные за 2.500 лет до нашей эры, рассказывают о многовековой битве двух царских родов Пандавов и Кауравов. Легенда красочно описывает применение ими страшнейшего поразрушительности оружия и виман. Причём оружие, которое применяли древние, как описывает Этеос, убивало и будущих детей. Именно этот факт заставил исследователей задуматься: не описывается ли здесь ядерное оружие? Косвенные доказательства этому были найдены там же, в Индии, в развалинах города Мохенджо-Даро. В 1979 году английский археолог Дэвид Дэвинпорт выдвинул теорию гибели Мохенджо-Даро. Этот город погиб от ядерного взрыва. Ведь среди развалин города было найдено 44 человеческих скелета. Эти кости даже спустя несколько тысяч лет сохраняли следы радиационного облучения. Кроме того, все они лежали в странных, неестественных позах, словно укрывшись от чего-то. Некоторые держались за руки. Более того, разрушения построек города были такими же, как в Хиросиме. Планировка этих городов была практически идентичной: ровные квадраты улиц, снабжённые системами общегородского водообеспечения, канализации и стоков. И эта геометрия была нарушена ровно так же, как в японском городе после ядерной бомбардировки. Это ещё одно доказательство не только высокого развития древних обитателей Индии, но и подтверждение тому, что у них была развита инфраструктура для путешествий, так называемый Адамов мост. Он проложен между Индией и Шри-Ланкой. Теперь это полуразрушенный, покрытый водой едва видимый путь, но от этого он не стал менее величественным. Местные жители называют эту каменную цепочку, соединяющую две страны мостом Рамы. Кажется невероятным, но ещё в 15 веке по мосту Рамы можно было пройти пешком или проехать на лошади. Точно ответить на вопрос, когда и кто построил этот мост, наука не может. Он упоминается только в древнеиндийском эпосе Рамаяна. Причём картина рисуется удивительная. Во-первых, согласно этому источнику, мост был возведён немного немало 1.200.000 лет назад, а строительством руководили боги. Согласно эпосу, архитектором и прорабом этого доисторического объекта был сын бога по имени Нал. Рабочими на стройке, которые перетаскивали и укладывали огромные камни, были люди и обезьяны. Что имели в виду летописцы, когда писали этот текст в IV веке до нашей эры? Одни исследователи истории древней Индии считают, что строительство моста с его говорящими обезьянами и богами-архитекторами это не более чем миф. Однако другие склоняются к иной версии. По их мнению, те, кого авторы принимают за богов, вполне могли быть представителями абсолютно земной, но гораздо более развитой цивилизации. Это как Рабинзон и Пятница. Помните, там ведь Тузименс тоже в начале всё время падал на колени и пытался разговаривать с ружьём. Так вот, исследователи утверждают, что за богов менее развитые индийцы могли принимать древних ариев. Многие исследователи не верят в то, что Адамов мост вообще строили разумные существа. Вероятнее всего, каменные глыбы за много веков сами образовали каменный перешеек между Индией и Шри-Ланкой. А позднейшая трактовка происхождения природного атола всего лишь сказка о могуществе людей прошлого. Ведь когда этот мост появился здесь, люди ещё только учились заниматься земледелием. Но некоторые факты свидетельствуют о том, что во времена, когда, согласно официальной науке, люди умели лишь обжигать горшки, они могли и нечто большее. Например, проводить операции по экстракорпоральному оплодотворению. Как бы удивительно это ни звучало. В древнеиндийских текстах приводятся такие подробности о беременности и созревании плода, которые стали известны медикам лишь в 17-м и 18-м веках нашего времени. Так голландский врач Ренье де Граф обнаружил фолликулы яичников в организме женщины только в 1672 году. А вот в ведической книге Грабха-Упанишат, датированной тремя сотнями лет до нашей эры, уже описывается процесс созревания фолликула. который превращается в зародыш, если он оплодотворён. В 2008 году доктор Вольфганг Лампетер, исследователь древних религиозных текстов в Индии, сделал просто невероятное открытие. В одной из летописей он нашёл описание пересадки эмбриона. Бог Харинаигамесин подсадил эмбрион девушки по имени Диванада, причём девушка не испытывала боли, хотя глаза её были открыты, и она могла говорить. Потом такую же операцию перенесла царица Тришала. И в 599 году до нашей эры царица родила здорового ребёнка. Получается, первая операция на земле по искусственному оплодотворению проводилась под наркозом и прошла успешно ещё 2.500 лет назад. Но о чём идёт речь в древних текстах? Действительно ли об искусственном оплодотворении? Или это просто легенда, которая инасказательным языком рассказывает о совершенно других событиях. И самый главный вопрос: кого индийцы могли назвать богами? Конечно же, тех, кто был развит больше и знал больше, чем они сами. Так неужели это и были те самые арии, пришедшие с запада и остановившиеся на территориях Индии? Проверить эту гипотезу взялись лингвисты. Они провели сравнительный анализ происхождения некоторых индийских и русских слов, и результат оказался удивительным. Оказалось, что с большой долей вероятности и древний санскрит, и старославянский наречие действительно имеют общий корень. Причём одним из главных доказательств этой гипотезы исследователи считают географические названия на территории Индии и России. Например, в Сибири остались: река Шива, Ганеш, другие географические названия практически на чистом санскрите. В Индии слова Ахур и Иналь это имена мифических предков всего индийского народа, а в Сибири есть сопки с такими же именами. Есть и другие географические названия, сходные по написанию и звучанию с санскритом. В Архангельской области текут реки Ганга и Падма. В Мордовии есть реки Мокша и Кама, причём у Камы есть притоки Кришнева и Харева. Индра озеро в Екатеринбургской области. Но ещё более невероятным кажется то, что в древнейшем писании Ригведа индийский учёный филолог Гангадхартилак нашёл указание на родину прародителей индийцев. Он утверждает, что индийцы раньше жили почти что в Арктике. Прямым указанием на это языковед посчитал фразу Ригведы, в которой описано, где живут эти далёкие предки индийцев. В книге говорится: "Созвездие семи великих мудрецов" Так в Индии называлось созвездие Большая Медведица. Находится прямо у нас над головой. Но в Индии Большая Медведица видна лишь над горизонтом, единственное место, где она прямо над головой за полярным кругом. В Сибири это созвездие тоже стоит высоко. Оказывается, сходные имена имеют не только горы и реки в России и Индии. Единство языка наблюдается в самых древних и сакральных его слоях. Например, в народных сказках змей Горыныч ничего не отличается от описанного в индийских ведах многоглавого огнедышащего змея. И как бы это ни удивляло, культурологи находят сходство даже между героями русских и индийских сказок. Одна из теорий расселения славянских народов ариев по миру гласит: наши далёкие предки заселили территорию Индии за несколько тысячелетий до Рождества Христова. Но как быть с самими индийцами? Ведь их цивилизация считается одной из самых древних на планете. Где были они, когда на их территорию пришли славяне? Как они уживались с белокурыми ротиборами и алинами? Получается, что Индия тесно связана со славянами, и более того, великая индийская цивилизация имеет прославянские корни. Значит, уровень цивилизации древнейших обитателей России на рубеже 3 и 2 тысячелетий до нашей эры значительно превосходил множество других народов земли. Но как случилось, что славянские племена словно бы откатились в развитии? Почему словно бы утратили все знания? Версии на этот счёт множество. Если такое предположение верно, и мы действительно пока слишком мало знаем о нашем прошлом, то археологи, которые настаивают на том, что историю многих цивилизаций придётся переписать, правы. Причём не только историю развития человечества, но и его появление и расселение по планете. Долгое время считалось, что первые люди, которые от нас, современных, уже ничем не отличались, неоантропы, впервые появились в Европе 39.000 лет назад. Однако в 2007 году выяснилось, самая ранняя стоянка древнего человека находится не где-нибудь, а на территории России. Итак, внимание, танцуй Воронеж, не плачь Европа, потому что твой первый гражданин появился на свет не где-нибудь в окрестностях Парижа, а в простой русской деревне Костёнки в Воронежской области и на целых 20.000 лет раньше. И это говорю не я. А известный американский учёный Джон Хоффикер. Он выяснил, первые европейцы заселили эту местность 50-60 тысяч лет назад. И самое поразительное это действительно были разумные племена. Конечно, от таких древних стоянок практически мало что осталось, лишь углубления каменной орудия и ямы, заполненные золой и сожжённых костей мамонтов. Оболе новые стоянки, те, в которых наши предки жили около 20.000 лет назад, в костёнках сохранились хорошо. Исследователи установили, что обитатели этих домов умели производить орудия труда, охотились, занимались собирательством, строили жилища, имели вполне налаженный быт и жили сообществом. Основным источником жизни людей были мамонты. В этой местности их жило огромное количество. Люди охотились на них, Из шкур шили одежду, питались добытым мясом. В ход шли и кости этих животных, из них строили дома. На постройку дома уходили кости примерно 40 животных. Древнейшие строители этого края проявляли невиданную изобретательность. Чтобы дом был прочнее, они вкапывали в землю черепа мамонтов, в них вставляли вертикальные опоры для крыш, а все углы домов скрепляли челюстями этих древних животных. При помощи тех же костей устраивали и своеобразные холодильные камеры для долгосрочного хранения мяса убитых животных. Костёнковская культура поражает масштабом. Здесь было найдено около 60 больших стоянок людей. По оценкам одних экспертов, здесь проживало не меньше 1000 человек. Другие оценивают население древней Воронежской области скромнее, говорят о 600 людях. В любом случае это количество особей представляется очень внушительным. Ведь даже население средневековых европейских городов редко превышало несколько сотен человек. Конечно, древнейшие стоянки в Костёнках городом назвать нельзя, но для столь давнего времени здесь жила просто огромная популяция. Но если строительство сложных домов с примитивными фундаментами и холодильниками удивляет, так же как и способность древних людей изготавливать специальные инструменты для охоты, такие как наконечники для копий, то подлинное изумление археологов вызвала коллекция миниатюр. Это вырезанные из плотной горной породы мергеля фигурки мамонтят. Вероятнее всего, уже 22.000 лет назад обитатели Костёнок умели вести счёт. Это, кажется, большинству антропологов совершенно невероятным. Что следует из этого вывода? Воронежская цивилизация на 20.000 лет старше и шумерского царства с их глиняными табличками, и древних египтян, чьи пирамиды по сравнению с нашими костёнками элементарны на вадел. Даже если предположение об одомашнивании мамонтов не подтвердится, Уже сам рисунок на столь раннем этапе существования человека однозначно говорит о серьёзной продвинутости обитателей гостёнок. И самое интересное, что не только этот регион на территории нынешней России опередил в развитии всю Европу. Если на территориях Воронежской области появились первые европейцы, то нынешние земли Самарской и Ульяновской областей могут похвастаться тем, что здесь впервые в Европе появилась керамическая культура. Так называемая Елшанская культура распространилась по всей территории Среднего Поволжья за 7000 лет до нашей эры. А это уже настоящая цивилизация. В Европе только появлялись совершенно дикие племенные союзы людей, а на Волге жили умельцы, способные искусно изготавливать и обжигать керамическую посуду. На языке науки это называется неолитической революцией. И на Волге матушки она произошла раньше, чем на Ближнем и Дальнем Востоке. То есть в Китае такой же прорыв случился спустя почти полтысячелетия. До сих пор историкам не удалось установить точно антропологическую группу этноса, совершившего эту керамическую революцию. Споры идут до сих пор. По одному мнению, ельшанское население относится к североевропейской формации, современными представителями которой являются русские. Другие антропологи уверены, среднюю Волгу населяли представители южноуральской расы, то есть будущие обитатели Аркаима, и не только. Ведь вдоль уральского хребта ещё 3000 лет назад раскинулась целая страна. Археологи называют её страна городов. В ней более 20 поселений. И это лишь те, которые на сегодня были откопаны, идентифицированы и изучены археологами. Возможно, Уральская земля хранит ещё не одну цивилизацию и десятки пока не вскрытых культурных слоёв. Археолог, кандидат исторических наук Андрей Епимахов, был одним из первых учёных, начавших изучать древнейшие слои территории Урала. Его собственное открытие древнее урочище в Челябинской области на запруде Каменный амбар на реке Карагайлы Аят. Первые находки в этом месте археологи сделали в начале 80-х годов прошлого века. С этого же момента началось изучение строений, появившихся здесь во времена неолита. Их количество оказалось настолько огромным, что на данный момент раскопки затронули лишь чуть больше 10% общей площади. Самое удивительное, что, похоже, поселения на Каменном Амбаре вовсе не предназначались для проживания людей. Скорее всего, это были культовые площадки со своими образными древнейшими храмами. Люди приходили сюда, жили здесь некоторое время, затем уходили, причём навека. Возвращались снова и строили новые святилища прямо на месте старых. Именно поэтому так сложно точно восстановить облик этих строений. Зато для археологов это место подарок. Ведь тут можно найти артефакты нескольких тысячелетних эпох. от каменного до бронзового века. Почти такие же залежи бесценных кладов древности находятся на всей территории страны городов. С приходом кочевников новых строений уже не появлялось. Эти племена перегоняли свои стада по степи, сами шли вслед за своими лошадьми и стадами овец. Но некоторые этнические группы степь не удержала. Они двинулись дальше. Население страны городов могло начать мигрировать вовсе не из-за того, что условия жизни резко ухудшились, хотя и это сыграло свою роль. По-видимому, основным фактором стало именно подлинное новаторство жителей страны городов, причём в масштабах всей человеческой цивилизации. Главным доказательством этого стала удивительная находка отпечаток колеса, причём это однозначно деталь колесницы. Остатки боевой колесницы были найдены в Синташтинском захоронении и датированы III тысячелетием до нашей эры. Под руководством доктора исторических наук Геннадия Здановича вид колесницы восстановили. Это уменьшенная копия классической боевой колесницы. Такие гораздо позднее использовались римской армией, но первыми на них начали перемещаться по степи жители Синташты Аркаима и других поселений страны городов. И применяли они такие транспортные средства с двумя лошадьми не только в военных походах. А реалы их распространения, если верить историческим изысканиям, оказался огромным. За пару тысячелетий некоторые из них дошли до Европы, и более того, освоили её, смешавшись с местными жителями или же захватив их города и посёлки. Причём некоторые исследователи связывают славянские племена напрямую со скифами и сарматами. Энциклопедия Брокгауза и Эфрона чётко фиксирует связь славянских племён и их правителей с множеством народов, ставших предками европейцев. Энциклопедия ссылается на более ранние источники. Так ещё саксон граматик в конце X века пишет, что при правлении Фратона III на данью напали объединённые войска русов и гунов. Царь русов Олимир руководил флотом, а царь гунов сухопутными войсками. Причём Саксон Громатик ссылается на древние источники, летописи, датированные примерно первым веком нашей эры. Неужели получается, что страдающая от нашествия гунов Европа подвергалась также и агрессии со стороны славян? То, что расселение предков славян по территории древней Европы и Северной Африки берёт начало в степях Урала и на русском севере, у многих антропологов и историков уже не вызывает никаких сомнений. Подтверждением тому служат лабиринты Белого и Баренцева морей. Ещё их называют Соловецкими. Всего их 33. Вспомним самый известный на планете лабиринт Критский. По греческим мифам этот замкнутый лабиринт был построен специально для заточения Минотавра, кровожадного существа с телом человека и головой быка, постоянно требовавшего себе на съедение людей. Девушек и юношей приводили в этот лабиринт без выхода, а минотавр убивал этих несчастных. В конце концов афинский царь Тесей убил минотавра. Исследователи древнейшей истории и архитектуры теряются в догадках. Одни выдвигают гипотезу, что наши предки возводили лабиринты, чтобы использовать их как схему проекцию солнечной системы. За несколько тысячелетий до нашей эры астрономы уже знали, что все планеты передвигаются по круговым орбитам. Древние, для наглядности, действительно могли создавать эти каменные круги. Но есть и другая версия. Лабиринты могут быть символическим изображением вечного круговорота природы. Ничто не умирает, перерождаясь. Времена года сменяют друг друга, а эти не пересекающиеся дорожки большой календарь на котором можно было при помощи камней ставить отметки, обозначать сутки, месяцы, годы. Однако самое удивительное в том, что точно такие же лабиринты были недавно обнаружены на территории Карелии, Кольского полуострова, в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Англии. Везде повторяется один и тот же рисунок. Камни выложены по спирали или в форме подковы. Но почему рисунок повторяется? Вид древние лабиринты разделяют тысячи километров. Что за странная доисторическая стандартизация? Одна из версий, способная объяснить эту странность, строителями были одни и те же люди, и они могли перемещаться на столь дальние расстояния. То есть люди, выложившие лабиринты на русском севере, могли добраться до Европы. И более того, как говорят исследователи, они же могли оказаться даже на другом континенте, например, в Северной Америке. Одним из доказательств того, что наши далёкие предки с лёгкостью преодолевали большие расстояния, археологи считают маленькую скульптурку Венеры, найденную в местечке Нампо в штате Айдахо, США, в 1889 году. О том же говорят искусно отлитые из разных металлов изображения богов и животных. Они совершенно разные, несмотря на то, что все эти украшения были сделаны между 4-м и 1-м тысячелетиями до нашей эры на американском континенте. Раньше считалось, что всё это изготовили коренные жители американского континента, но Венера из Нампы перевернула это представление. уж слишком она отличается. Сразу после обнаружения этой женской фигурки в древнейшем слое встал вопрос: откуда она там? Глиняная фигурка Венеры из Нампо размером всего около 5 см лежала на глубине около 90 м. То есть её должны были изготовить 2 миллиона лет назад. Мало того, эта женская фигурка разительно отличается от любой другой американской скульптуры. Неужели её изготовили не древнейшие индейцы? Но тогда кто? Объяснение того, почему эта глиняная фигурка так не похожа на древнеиндийские творения, было предложено в конце 20 века. Историки решили сличить эту фигурку из Нампы со скульптурами с другого континента. И как ни странно, оказалось, что её формы очень напоминают тех женщин, которых лепили древние скульпторы на европейском континенте. Ещё одним подтверждением гипотезы о прославянском происхождении фигурки из нампы исследователи считают другую находку. Эта беременная с огромным животом и налитой молоком грудью была обнаружена под Воронежем в 1977 году под селом Костёнки. Позднее археологи нашли в слоях, относимых к периоду 19-21 тысячелетней давности, ещё девять таких же минискульптур. Ситуацию, при которой скульптуры, сделанные на территории нынешней России, находят в Европе, объяснить не трудно. Туда можно дойти даже пешком. Но как объяснить появление точно таких же фигурок на другом континенте, в далёкой и не открытой ещё Америке? Неужели в то доисторическое время предки славян были американцами? В официальной истории сохранилось много сведений о народах, которые появлялись как будто неизвестно откуда, И исчезали, не оставив почти никаких следов. Похоже, русичи, славяне, русские это именно такое тёмное пятно мировой этнографии. В России осталось множество мест, где быт и обычная жизнь выглядит пока именно так. Натуральное хозяйство, православная вера, патриархат, семейственность. Но так ли жили наши предки 5 веков назад? Вероятно, да. А что происходило 10-11 веков назад? По мнению многих историков, описанный в учебниках по истории уклад наших предков просто выдумка. А что происходило на самом деле, можно только гадать. Более того, история, описанная в древнерусских летописях, может быть не более чем художественным вымыслом. Летописи разных времён и более того, разных народов сделаны словно бы под копирку. Об этом мало кто знает, но голландские историки уверены: история Нидерландов начинается с основания государства Рюриком. Именно Рюрик, согласно легендам этой страны, пришёл и начал править населением этих территорий. И пригласили его местные правители, уставшие от постоянных нападений соседей. С 800 -го года морские разбойники, викинги, постоянно нападали на земли в низменностях европейских рек Рейн, Шейлда и Маас. Они не просто грабили мирное население, они смогли установить тотальный контроль. Поборы местных жителей были постоянными. Более того, примерно с 850 года почти вся территория Нидерландов была оккупирована викингами. Именно тогда на исторической сцене появляется супергерой Рюрик, Супергероем его можно называть уже потому, что практически одновременно, если верить летописям, он смог очутиться в двух разных местах. И в Голландии, и в России он начинает править в 60-е годы IX века. Некоторые историки считают, что в пребывании правителя Рюрика в двух местах одновременно нет никакого противоречия. Дело в том, что по одной из версий, в 800-е годы ещё до появления государства Киевская Русь Существовал так называемый Ладожский каганат, населённый славянами и финно-уграми. Этот союз племён и призвал направление Рюрика. Каганат занимала огромные территории, а Рюрик властвовал над всеми населявшими их племенами. Вероятно, так и было. Но это был уже позднейший этап развития славянской цивилизации. Первые люди на территории России появились минимум за 60.000 лет до нашей эры. Страна городов Аркаим, Костёнки, остров Веры и даже новые открытия в европейской истории говорят не только о том, что российская история выглядит несколько иначе, чем мы привыкли представлять. Все эти факты заставляют усомниться в господствующей официальной исторической науке. Европа и Азия огромные территории с невероятной смесью народов, населяющих их. Кем они были изначально? И этот вопрос, похоже, ещё долго будет оставаться открытым. В любом случае уже понятно, что российская история, история Руси, России включает в себя всю Евразию, а быть может и территорию других континентов. Что ж, будем помнить, мы наследники великой и древней цивилизации, которая насчитывает десятки тысяч лет. А значит, мы сегодняшние не должны подводить своих великих предков. и должны как минимум победить коррупцию. Пора перестать обвинять во всех наших бедах таджиков с рынка и американцев.